Англичане во время пандемии. «Дорогуша, вы слишком серьезно относитесь к ситуации». Милая бабуля, божий одуванчик лет так под сто, отреагировала на мой скафандр. Маска, очки, перчатки, все как надо. А многие бабушки так вот и смеялись, хохотали и обнимались с подругами. В магазин стали пускать только по несколько человек. Очередь растягивается на улицу, ведь надо держать дистанцию 2-3 метра. В магазинах исчезла туалетная бумага, бумажные полотенца, мука, яйца и курица. Антисептики были на вес золота. Премьер-министр сказал всем долго и тщательно мыть руки. Буквально через пару недель после начала эпидемии мы находили на пороге дома такие письма. «Привет. Меня зовут Джон, и я живу в доме номер 24. Если вам пришлось остаться дома из-за болезни, и вы не можете никуда выйти... Позвоните мне по этому телефону, и я принесу то, что нужно. Еду, медикаменты, воду, диски с фильмами. Добрый день. Я Элли из дома номер 12. Церковь, которую мы посещаем, просит помочь старикам и бедным. Если вы хотели бы поучаствовать и пожертвовать продукты и средства гигиены, можно оставить их в церкви по адресу. Из мамского чата. «Леди, есть предложение». Нашей классной учительнице почти 60. Она работает с нашими оболтусами целый день. И наверняка у нее нет времени бегать по магазинам в поисках туалетной бумаги и риса. Давайте соберем ей коробку со всяким важным и нужным». Учительница чуть не заплакала от счастья. Из Фейсбука нашей деревни. «Если закроются школы, а вы очень рассчитываете на их бесплатные обеды, предлагаю вам обед для вашего ребенка». Сэндвич, запеканка, хлопья с молоком. Чем богатые, тем готовы поделиться. Есть бедные семьи, и для их детей действительно бесплатный обед в школе, самый питательный прием пищи в день. Надпись на магазине. «Дорогие британцы, мы понимаем, что вы все боитесь остаться без еды и мыла, но давайте дадим очередь старикам, у которых нет вашей прыти и энергии посетить магазин спокойно, без толпы. Каждую среду Первые два часа работы магазина – вход только для пожилых и инвалидов. Вот такие милые британцы. В мае наше правительство выступило, и мы ничего не поняли. Работайте из дома. Можно ездить на работу, но избегайте общественного транспорта. Но работайте. Но старайтесь сидеть дома. Гулять можно сколько угодно, но оставайтесь дома. Берегите себя. Заниматься спортом на улице можно неограниченное количество времени. Оставайтесь дома как можно дольше. Можно встречаться с другом, но с одним и на расстоянии двух метров. Гостей звать нельзя, даже одного. Можно ездить по стране, но на дачу нельзя. Мойте руки. Старайтесь работать из дома. Гуляйте сколько хотите, но будьте на чеку, оставайтесь дома. Очень запутанное сообщение... Мы все подумали, что в правительстве сами не поняли, чего они хотят. Школы были закрыты, но потом некоторые классы открыли. Частным предпринимателям и компаниям, вынужденным закрыться из-за карантина, государство оплачивало этот вынужденный отпуск, пусть и в неполном размере. 4 июля 2020 года локдаун был снят. Открылись рестораны и кафе, отели и парикмахерские, гольф и теннисные клубы, заводы, стройки, садовые центры, магазины хозяйственных и строительных товаров, естественно, с соблюдением социальной дистанции и норм безопасности. Королева бросила все государственные дела и тоже ушла в оплачиваемый отпуск до октября. Летом люди вздохнули, некоторые даже осмелели и слетали в отпуск за границу. Осенью снова вели карантин. Правила последовательно ужесточались, но правительство клятвенно обещало, что Рождество – разрешит встречать с семьёй и друзьями. А буквально за три дня до праздника взяли и всё запретили. Украли у людей Рождество. Дети снова сидели дома. Родители снова шутили, что не хватит никакого вина в мире, чтобы выдержать этот карантин. Многие расслаблялись и нарушали правила. За год эпидемии англичане проявили себя по-разному. Кто-то стучал на соседей за то, что те устраивали вечеринки. Кто-то сам устраивал и платил штраф внезапно вырывавшейся полиции. Кто-то открыто протестовал против ношения масок. Кто-то ходил в нескольких масках сразу и порицал тех, кто без. Кто-то сторонился прохожих на улице. А кто-то готов был целовать и обнимать друзей, несмотря ни на какие запреты. В марте детей снова пустили в школу, обязав делать тест два раза в неделю. К апрелю 2021 года половина страны была провакцинирована хотя бы одной дозой вакцины. Мы все еще на карантине на момент конца апреля 2021 года. Закрыты рестораны, театры, музеи. Приглашать друзей домой в гости нельзя. Встречаться можно ограниченным числом и только на улице. За попытку побега в теплые края грозит штраф 5000 фунтов. Без уважительных причин – Приключения и познания мира откладываются на неопределенное время. К концу июня обещают, что будет лучше. В то же время поговаривают о введении вакцинных паспортов. Англичанам в каком-то смысле повезло. Конечно, карантин – это непросто. Они любят путешествовать по своей стране, но также они любят и быть дома. Во время карантина многие занимались ремонтом, благоустройством сада или огорода. Правительство оставило открытыми садовые центры и строительные магазины. Спасибо им за это большое. Потому что карантин карантином, а дом – это важно. На мой взгляд, англичане оказались очень дисциплинированными и послушными. Несмотря на некоторых нарушителей карантина, люди сидели дома и соблюдали все указания. Огромный процент людей сделали прививку и считают, что правительство выступило очень эффективно, особенно по сравнению с Европейским Союзом закупившись большими партиями различных вакцин.